Глава 2. У дворянкиных воскресное утро начиналось в темпе бодрой свары, закипавшей вместе с Татьянином гороховым супом. Василий нервно похаживал в одних брюках по общему коридору, многократно оглашая тесное коммунальное пространство наболевшим вопросом. «Кто, бля, в доме хозяин?» Татьяна молчала, не отрывая глаз от кухонной плиты. В это время, разлёгшись на неубранной родительской постели, Лиза, одна из дворянскинских дочерей-двойняшек, выясняла у другой, сидящей рядом. «Олька, ты чё, мордовка?» «Только честно!» И, не дожидаясь ответа, сообщила. «Я знаю, ты мордовка!» Мне мама сказала. «Я теперь всем расскажу, что ты мордовка!» Ольга неожиданно завыла, закрывая лицо кулаками, после чего Лиза решила сменить гнев на милость. «Да ладно, не ссы, не расскажу!» Мордовка Оля не унималась. Ее вой разбудил и напугал младших братьев. Тасьяна прислушалась к разноголосому реву детей и на очередной вопрос мужа о том, кто, бля, в доме хозяин, хмуро ответила. «Тараканы». Роза надела под платье старомодный черный купальник. Это означало, что они с Сидельниковым сегодня, возможно, побывают на пляже, если не испортится погода. Погода, казалось, позабыла о своем существовании. Город выглядел по-курортному южным и ленивым, хотя на самом деле это был южноуральский рабочий город. Сидельников и Роза спускались по безлюдной улице Шкирятова. Незадолго до этого ее переименовали в улицу Нефтяников, и новое название еще не успело прижиться. Привычное молчание прервал седельников, спросив Розу о причине переименования улицы. Нельзя сказать, что его это сильно интересовало, но все же... Роза слегка поморщилась, давая понять, что ее это интересует еще меньше. Но после некоторой заминки выразилось в том духе, что... Этот самый Шкирятов, видишь ли, ни с того ни с сего, оказался плохим человеком. Сидельников попробовал сострить. Они нефтяники не окажутся потом тоже плохими людьми. Роза не восприняла остроту и ответила неожиданно серьезно. С них достаточно, они уже были плохими. На этом разговор выдохся. Но прежнего названия все-таки было немного жалко. В нем сидельникову чудило жутковатое бандитское обаяние. Упраздненная фамилия однажды выкажет себя, документально слившись с неописуемой мордой, уместной разве что в ночных кошмарах. Когда через уйму лет копаясь в залах букинистической лавки, сидельников возьмет в руки нарядную книгу с жизнеописаниями всех тех, кто сподобился быть похороненным у кремлевской стены и в самой стене. Со случайно открытой страницы его одарит нежной людоедской улыбкой деятель с бычьими глазами, расставленными на ширину чугунных скул, незабвенный Матвей Шкирятов. Но пока это только улица, где живет Роза, где за провинциальностью места и неподвижностью времени, за убогой роскошью предстоящей воскресной прогулки укрывается, то есть едва прячет себя неизбежная близкая радость. Именно ей служило, для нее было создано все, что попадалось им на пути. А попадался, во-первых, магазин-галандерея, куда нельзя было не заглянуть. Это называлось «пойти поглядеть бриллианты». Роза, правда, предпочитала отдел с нитками и пуговицами, где и глазу не на чем остановиться. Зато Сидельников сразу приникал к прилавку с драгоценностями». Солнце еле протискивалось через немытое магазинное окно и снова входило в силу на этой витрине благодаря великолепной бензиновой луже, разъятой на крупные граненные осколки по два с чем-то рубля за штуку. Здесь же плавали, переливаясь бутылочная зелень и остекленевшие винные ягоды такой глубины и прозрачности, что это не могло быть ничем иным, кроме изумрудов и рубинов. Перечисленные красоты никогда не убывали, поскольку их никто не покупал. Впрочем, Сидельникову не приходило в голову, что сокровище может быть куплено кем угодно, взято в руку, положено в карман. В Впечатлению сугубляли неземные запахи пудры «Кармен» и одеколона «Шипр». После галантерейных изысков уличные воздух и свет оказывались пресными и блеклыми. Но это не означало разочарование. День стоял с открытым лицом, где каждая черта была твердым обещанием баснословного будущего, которое невозможно отменить. Свидетельства являли себя сами. Возглас тетки, забредшие из пригорода с тяжелыми бидонами. «Кому молока?» Приветливость коротконогой встречной дворняги, легкая походка розы, И уже на повороте к проспекту Ленина фанерные афиши у кинотеатра «Мир» с королевой бензоколонки и «Возвращением Вероники». Из этих незнакомых названий сидельников умудрялся вычитывать гораздо больше, чем вообще может уместиться в любом самом потрясающем фильме. Все видимое навлекало на себя голод и жажду. Кусты волчьей ягоды посреди газона – «Радуга на побегушках у поливальной машины» или категоричная надпись на стекле магазина. «Если хочешь быть красивой, будь ею!» Спросил бы кто-нибудь в тот момент Сидельникова, чего ему не хочется. Он не смог бы ответить, потому что хотелось всего. Тем приятнее была мука молчаливой сдержанности, поощряемая их негласным уговором с Розой. И не было ничего странного в том, что при заходе в ближайший гастроном Роза немедленно покупала Сидельникову стакан томатного сока за 10 копеек, даже не спрашивая его желании. Пока продавщица, повернув краник, нацеживала сок из высокого стеклянного кулька, Сидельников выуживал алюминиевую ложечку из банки с водой, чтобы поскрести окаменевшую соль в другой банке. Он долго брякал, размешивая соль в своем стакане. Затем топил ложку в розовеющей воде и, наконец, набирал полный рот свежего травяного холода. Вкуснее всего оказывались так и не растворившиеся кристаллики на дне стакана. Еще не успев стереть красные усы, сидельников завладевал крохотным свертком, столько что купленной для него докторской колбасой, которую съедал мгновенно. Ну, съедал, и хватит об этом. Хотя придется упомянуть о той легендарной эпохе, когда вареная колбаса ценой 2,20 за килограмм станет предметом глубокой озабоченности для населения огромной страны. И сидельников, к тому времени переехавший в другой, более крупный город, научатся охмурять надменных продавщиц и, подавляя приступы интеллигентской тошноты, выпрашивать одну-две колбасные палки сверхположного потолоном чтобы потом с победительным видом везти в пласкартном вагоне эти мерзлые колбасины на родной Южный Урал, где уже подзабыли вкус данного продукта, несмотря на ударную работу местного мясокомбината. Роза до этих грозных времен не доживет. Центральная площадь была такой же тихой и отрешённой, как и любая часть города. Возле газетного киоска плавилась толстуха в переднике, прилипшая к лотку с сахарной ваты. Несколько автоматов пожарного цвета ради трехкопеечной мзды были готовы на все. Обрызгать души того, кто запустит руку в их белое нутро, или на нафыркать в граненый стакан колючей воды с сиропом, или даже гордо промолчать, нельзя же каждый раз фыркать. Главным украшением площади служили руины будущего драмтеатра. Литаргическая стройка, благодаря которой целое поколение горожан имело возможность справлять свои немногочисленные нужды не где-нибудь в кустиках, а за надежными стенами из красного кирпича. Эту площадь через несколько лет наименуют Комсомольской, а в низенькую бетонную загородку неподалеку от руин при огромном скоплении унылых школьников замуруют послание к потомкам с верности Ленинской партии, и прочими неотложными сообщениями. К остановке, позванивая, подкатила четверка. «Это наш трамвай?» – озабоченно спрашивал Сидельников, начиная таким образом игру в приезжего, возможно, иностранца. «Это наш», – успокаивала местная жительница Роза. Сидельников на правах гости усаживался возле окна, а Роза ехала стоя, как бы не замечая свободные места. Вагоновожатая объявляла остановки регулярно, как свежие новости. «Стадион «Авангард». Маш-завод». «Это Маш-завод?» — уточнял туповатый иностранец. «Маш», — отвечала Роза, глядя на него сверху вниз почему-то с нежностью. Гипсовые мешковатые фигуры труженика и труженицы у дома культуры серп и молот блистали чистым серебром и получили свою порцию внимания, такого пристального, будто были впервые увидены. Надо сказать, что все трамвайные маршруты в этом городе заканчивались на железнодорожных вокзалах. Их здесь было два. И не случайно все другие остановки, как, например, колхозный рынок или река Урал, казались чем-то второстепенным, промежуточным на поступах к той идеальной конечной цели, которую олицетворяли о собой вокзалы. Именно они, провонявшие гарью и уборными с хлоркой, исполняли роль некой волшебной линзы со световым пучком непредсказуемых путей и возможностей. Река делила город на две части. Новую, недостроенную, но уже готовую стать главной за счет скороспелых пятиэтажек, и так называемый «старый город», который стал бесспорно знаменитым благодаря двум обстоятельствам. Во-первых... Здесь отбывал ссылку, проще говоря, служил в армии, народный и, видимо, за это наказанный царизмом поэт Тарас Шевченко. До нас дошли свидетельства того, как сильно он здесь мучился, беспрестанно терзал свои модные усы и вздыхал на родном украинском языке. «Нихто не заплачи, никто не заплаче, никто не заплаче. Вторая, если не первая причина заслуженной славы старого города Единственные в своем роде, то есть вообще ни с чем не сравнимые по вкусу и запаху, старогородские жареные пирожки с требухой. Настолько любимые горожанами, что они не считали для себя зазорным по выходным дням выстраиваться в километровую очередь, а в рабочее время перед обедом засылать гонца от всей бригады или цеха к заветной дымящейся тележке неподалеку от моста. Причем тамошний левобережный аромат был таким дальнобойным, что заставлял обитателей правого берега сглатывать слюну, либо немедленно пересекать реку на трамвае по мосту и становиться в хвост никогда не убывающей очереди. Сидельникова особенно впечатлял тот факт, что эта река была кем-то свыше раз и навсегда объявлена границей между Европой и Азией. Поэтому еще не разувшись, на горячем влажном песке сидельников первым делом с любопытством и даже некоторой тревогой вглядывался в противоположный берег, пытаясь высмотреть аборигенов. Как же им там живется? Все-таки Азия. Между тем река соперничала с небом в ослепительной яркости и быстроте. Она проносилась мимо разморенного пляжа, ни в ком и ни в чем не нуждаясь. Роза трогала воду осторожной смуглой ступней, а затем некоторое время шла вдоль мокрой полоски берега, на ходу не спеша убирая волосы под светлую, выгоревшую косынку. Была пора маленьких и сине-черных стрекоз, прилетавших неизвестно откуда, чтобы молча поглазеть на людей и повисеть над водой. Они вдруг слетелись к Розе целой с людяной стаей, так радушно, будто увидели в ней родню. Роза почему-то принимала это как должное и даже не смахивала самых пылких, когда они садились ей прямо на грудь, отчего ее загар внезапно ослабевал и кожа казалась беззащитно бледной. Сидельник тушевался, не попадал в такт ее шагам, сновал вокруг до да около, перехватывая взгляды пляжников в сторону Розы и досадуя на стрекозиный цирк, который, наверное, и возбуждал внимание скучающих мужчин. А тут еще возникал и Иннокентий собственной персоной, будто специально поджидал Розу, чтобы, как всегда, завести с ней разговор своим обиженно-обожающим тоном. Сидельникова он при этом просто не замечал и смотрел сквозь него. Купаться не хотелось. Оставалось вернуться независимой походкой к синему покрывалу, растерянному Розой на песке, и лечь загорать» после недолгого разглядывания перистой высоты и произвольных попыток вообразить, что это не высота, а наоборот страшная бездонная глубина, Сидельников заметил боковым зрением две пары мокрых ног, волосатые, дощиколоток, облепленные песком, словно горчишниками, и другие, безупречно чистые, посеребренные мелкими брызгами. «Жаль, что ты сам себя не видишь со стороны», — посочувствовал прохладный голос Розы. «Да я уже вообще забыл, как я выгляжу. Скоро забуду, как меня зовут», — отвечал Иннокентий вполне серьезно. «Я четвертый месяц по ночам не сплю, а днем счастливый хожу и глупый, как мальчишка». «А ты и так мальчик». «Роза, мне почти сорок лет». Признался Иннокентий, делая сложную фигуру правой ногой, чтобы стряхнуть песок с левой. Он, кажется, решался на смелый шаг и, наконец, решился. «Можно я когда-нибудь приду к тебе в гости?» Сидельников не сомневался, что Роза ответит «еще чего!» И даже пожалела Иннокентия, застывшего на одной ноге. Но она вдруг сказала. «У меня в среду день рождения. Приходи часам к шести». «Только я не собираюсь праздновать, и не надо ничего дарить. Тебе адрес...» «Я знаю», — хрипло воскликнул Иннокентий и закашлялся. Затем он выдержал неловкую паузу, за время которой положение на облачном фронте полностью сменилось, и, видимо, уже не зная, что сказать, заботливо предложил. «Давай я сниму с тебя стрекозу». «Еще чего», — ответила Роза. Вечером того же дня, воспользовавшись отлучкой лучкой розы сидельников, достал из выдвижного ящика этажерки чернильницу, школьное перо на деревянной ручке и пачку открыток, среди которых отыскалась одна чистая, неподписанная. На ее лесовой стороне был изображен чей-то мощный кулак, сжимающий связку цветов, а внизу туманное пояснение «Мир, труд, май». Он примостился на краю стола, поковырял пером чернильницу и на оборотной стороне открытки старательно вывел первое слово «Ба-ба». Немного подумав, он также старательно зачеркнул это слово и слева сверху написал «Дорогая». «Дорогая» вышла как-то косо, зато последующие строки двигались уже стройнее. «Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе ничем не болеть, быть веселой и дожить до...» Тут Сидельников задумался – Ему не нравилось написанное, но зачеркивать больше не хотелось. Подсохшее перо стало похоже на спинку золотого жука. «Так, дожить до...» Он вдруг ощутил себя носителем бесконечной щедрости и на секунду задумавшись, вписал в поздравление почти фантастическую дату. До 1975 года. Переполненный добрыми чувствами Сидельников обвел пожирнее, завершающий восклицательный знак, помахал открыткой по воздуху и понес ее через коридор к почтовому ящику, висящему на входной двери. Дело было сделано. Вернувшись в комнату, он сразу подошел к окну. Роза, живая, веселая и ничем не больная, стояла посреди двора и беседовала с чокнутой рыжей Лидой. Слов не было слышно. Лида в тот момент могла показаться важной дамой, если бы не чесала то левой, то правой рукой засалены низ живота. Истекал август неповторимого 1964 Месяц назад Сидельникову пошел седьмой год. Розе через два дня исполнится пятьдесят. Жить останется ровно одиннадцать лет.